Глава 21. Награда. Сначала мы решили, что Создатель, вняв молитвам, прислал чудовище. Серебряная чешуя, зеленые мерцающие волосы. Но у монстра вместо хвоста были ноги, вместо плавников – руки. И одна из них сжимала бутылку с зеленой жидкостью. А затем существо убрало волосы с лица. И мы увидели, что оно – женщина. Младший, не сдержанный жрец – возопил. «Кто ты, чудовище?» Я чудовище? Не, а. Я фея, рассмеялась и на Мирянко и взглянув на бутылку добавила. Фея абсента. Выбравшись из мага источника, она провела ладонями по чешуе, которая оказалась платьем, и прошептала: "Ничего себе, обмыло повышение". Ива, закончив читать, в ожидании смотрит на меня. Ладно, неохотя киваю. Ты права. Фея абсента. Не настоящее имя святой покровительницы. Но почему она не указала на ошибку потом? И как бы это выглядело? Фальшивое имя в начале, а там и вовсе поддельная посланница создателя. Повезло ей, что не в Пантелее выбросила. Зелёные волосы и платье из серебряной чешуи у нас весомый повод, чтобы отправить на костёр. У вас, осторожно уточняя, с интересом ожидаю реакции. Что соседка родом из Пантилии не поймёт только крайне невнимательный человек. Газеты, которые она выписывает, чтобы быть в курсе ситуации в стране, и больные глаза при упоминании ордена Волков, все отца весьма красноречивы. У нас, мне весело подтверждает Ива. И знаешь, ещё 3 года назад я мечтала удрать из Пантилии, сейчас же больше всего на свете хочу туда вернуться. Мне нечего ей сказать. Из обрывочных сведений складывается картинка, что в государстве, подчинённом фанатикам, ненавидящим магов, находится близкий человек, за которого девушка переживает. О, вот ещё забавная фраза, на этот раз из дневника. Лучше горгулья под седлом, чем дракон в небе, который и вовсе может оказаться фигурным облаком. С выражением цитирует Светова. В честь приближающейся недели чествования святых покровителей она открыла для себя дневник Абсенты и теперь не может его закрыть. В прямом смысле слова. Всё читает и читает, находя непонятные или забавные моменты. Вообще из святых покровителей Абсента самая загадочная личность, самая вздорная и непредсказуемая. Она единственная, кто запретил своим последователям, основавшим в честь неё дом, писать сказания о её подвигах. прокляну, пообещала Ина Мирянко, спасшая наш мир. После неё остались легенды об её появлении в Тарье и дневник, который она разрешила обнародовать. Примечательно, что его первый тираж раскупили ещё в типографии. Забавно, что я, исконная обитательница страны, где почитают святых покровителей, ни разу не интересовалась ими как личностями, а ведь в дневниках и жизнеописаниях много интересного. К примеру, это выражение. Драконов и горгулей в Тарре нет, если не считать архитектурных элементов на некоторых замках, построенных по эскизам иномирцев. Лучше горгулья под седлом, чем дракон в небе, который и вовсе может оказаться фигурным облаком. Задумчиво повторяю за соседкой. Это аналог нашей пословицы о рыбе? Хм, какой именно? Ты уж прости, ваш фольклор знаю плохо. Лучше окунёк в руке, чем гигантский сом в реке. Да, похоже по смыслу. В гостиную из ванной вываливается наша прорицательница и сразу начинает возмущаться. Девчонки, а вы что, ещё не готовы? Хрупкая, золотоволосая девушка, кажется невинным, милым существом, с которым хочется дружить. Но это видимость. Ираду не любит пол общежития, и не без причины. Приятно, что опаздываю не только я. Подленько хихикает, она скрывается в своей комнате. Нарвались на очередное предсказание, с досадой озвучивает мою мысль Ива. Давай собираться, а то оно действительно сбудется. Увы, как не спешим, опаздываем. У Ивы прямо на пороге отлетает пряжка на туфле, и она вынуждена достать из сундука другую пару. которая внезапно начинает ей жать, причиняя боль при каждом шаге. Меня тоже постигает неудача. Новая мантия, подготовленная специально к церемонии награждения, расходится по шву. Штопать магией не рискую, это одно из немногих бытовых заклинаний, которые мне удается через раз. И мы опаздываем. Когда доходим до площади, надувшая губы Ирада только произносит «Эй, хе-хе, такой повод, но тортика от вас не дождусь». Мы молчим, и предсказательница, фыркнув, сворачивает налево к своим сокурсникам. Пронесло, радуется Иванна, и я согласно киваю. Если игнорировать спонтанные предсказания и рады, она обижается и замолкает, поэтому мы не брезгуем этим некрасивым способом закрыть ей рот. Ведь постоянно слышать, что ждёт впереди от сильной, но не доучившейся предсказательницы, значит вечно опасаться сделать неправильный шаг. Она видит куски будущего, а как связаны определённые события между собой, что нужно делать или, наоборот, не делать, пока не понимает. И потому у такой предсказательницы лучше не интересоваться грядущим, чтобы его не испортить. Жаль и рада не молчит, если что-то увидела. Её распирает страсть, как хочется рассказать. Вот потому-то её и сторонятся. чёрные мантии некромантов, коричневые адептов с преходного факультета, красные боевиков, фиолетовые одеты предсказатели. В поиске зелёных, окунаюсь в разноцветное человеческое море и ловлю себя на мысли, что ситуация повторяется. Снова мы все здесь собираемся. Только сейчас повод радостный. Герцог прочтёт благодарственное письмо императора и вручит награды искусникам и студентам, особо отличившимся во время прорыва После того, как гарнизон попросил помощи у Уамп, прошло 2 недели. Мы залезали раны, похоронили павших героев, накопили новые силы, и только Герцог Монтом, как я слышала из разговора его внуков, не покидал передовую и сдал после тех дней ещё больше. А ведь он не старый ещё мужчина. Просто однажды едва не вычерпал свой резерв до дна. В этот выходной я надеялась отоспаться. Кликс предупредил, что вечером в катакомбах Состоятся бои за звание лучшего кулачного бойца Вышгорода. Но судьба, как всегда, смешала карты. Герцагу стало лучше, и он поспешил наградить героев. Несмотря на потери в своих рядах, адепты улыбаются в предвкушении внеочередного праздника и послаблений. Этим вечером даже наказанные студенты получат разрешение выйти в город и присоединиться к гуляющим горожанам. А Вышгород умеет праздновать, ценя каждый час подаренного веселья. Здесь гораздо больше счастливых людей, чем в столице. Может, потому, что над Пандуром не висит ежеминутная угроза, когда знаешь, что однажды гарнизон может не устоять, и тогда нечесть хлынет в город, по-другому смотришь на жизнь. Тихие дни это уже счастье. И в своей группе я прихожу последней, и куратор демонстрирует мне кулак, состроив виноватое лицо, обещаю Рдеси Эмэри больше не опаздывать. Проспала, любопытствует диволика. Я вот проснулась только потому, что попросила Адама зайти за мной. Наш староста хмурится. С того чёрного для парня дня, когда оборотни запретили ему даже смотреть в сторону Элизары, им всерьёз заинтересовались несколько сокурсниц и диволика в их числе. И что-то мне подсказывает, что крепость по имени Адам упадёт именно к её ногам. Можно сказать, что я проспала. Я после прорыва всё никак не могу отоспаться. Никто не может, Дивалика, ты не уникальна в своей усталости, извита Элизара. Я думала, что замужество её изменило, смягчив характер, и я ошибалась. Что, опять муж ночью караулы проверял? улыбается моя подруга. Ричард как-то пошутил, что настроение Матихи зависит от того, ночует её муж в супружеской постели или пропадает на службе. И эта шутка успешно приживается среди наших сокурсниц. И Элизара, вначале красневшая и излившаяся, со временем учится игнорировать подколки. Закрой рот, Дивалика. Ну, почти всегда игнорирует. Ссора между девушками затихает. На трибуну, возвышающуюся в конце площади, поднимаются трое: Уман, Ирвин Монтем, Рорк Лайнет и смутно знакомая блондинка. Малва врёт. Герцк не выздоровел. Расцелительница рядом даже в такой момент грустно шепчет Дива лика: "Жалко его, один из лучших владельтелей в империи. Вот только не нужно распускать сплетни", сердится Элизара. Герцэг поправится. Зоэль Гарден, лучший специалист в области восстановления после магического истощения. Зоэль Гарден, мать друга графа Фрайда, подаёт голос Огнешка. Сестрички Диониссийские сегодня непривычно молчаливы. Да, кивает Элизара. А что? Мать целительницы при герцоге. Интересно. Римади, вторая близнеашка, даже руки потирает в предвкушении. А мне хочется треснуть её по носу, как и вторую сплетницу-сестру, потому что у Эйнера есть поклонницы, которые видят в нём обаятельного парня, удачливого игрока в стрип и сильного мага. Но ни одна не знает, что он аристократ. А благодаря болтливым девчонкам об этом вскоре станет известно искательницам удачных партий. Ну что за вредные личности, эти близнеашки дионисийские. Ну и что? Подумаешь, Невидель, целительница герцога, дивалика пожимает плечами. Я рассматриваю маму Гардона, выискивая общие черты внешности. Ясно теперь, в кого пошёл Эйнер, тот же цвет волос, синие глаза. Вот только Загару Зоэль лёгкий, в отличие от сына, яркая, красивая женщина. Неудивительно, что и высокоморальный граф Эктор не устоял перед её внешностью. Почему же он на ней не женился? Неподходящая партия, смешно. Целительница без длинной череды благородных предков за спиной, всё равно желанная жена для аристократа. Хотя, может, для отпрыска герцога не подходит простолюдинки. Заставили же Фрайда бросить неродовитую девушку. Как бы там ни было, о Гардано можно посочувствовать. Ему всю жизнь будут припоминать пятно на истории рождения. Короткая приветственная речь и чтение пафосного письма императора. Не знаю, как у других, а у меня симпатии к монарху поубавилось. Отозвав часть гарнизона ради своего сомнительного спокойствия, он поставил под удар не только наш город, но и всю империю. Герцог Монтом переходит к волнительной части церемонии. Первыми, естественно, представляются к награде офицеры и солдаты гарнизона, затем – искусники академии и студенты. За проявленную в бою доблесть – Орден Восходящего Солнца, за мужество – Орден Рубинового Сердца с первой по четвертую степень. Адепты с боевого, некроманты и целители со старших курсов все получают медали четвертой степени. Даже внуков герцог не выделяет, прикалывает к мантиям алые сердца, довольно улыбаясь и хлопая их по плечу. Гордиться обоими? Я думаю, да. Когда награждают графа, целительница силится выдавить из себя улыбку, больше похожую на гримасу, а когда сына опускает голову. Неожиданностью становится то, что Цветова входит в число целительниц, награжденных за особые заслуги перед страной. Румянец окрашивает щёки девушки, когда Герцог вручает ей золотую ленту. Теперь понятны слова и радость насчёт тортика. Адептка Санея Блиizzard гремит усиленный магией голос. Трачу несколько секунд на то, чтобы поверить, что прозвучало моё имя, но только после тычка Элизары в бок, делаю первый робкий шаг. Поднявшись по ступеням, неуверенно смотрю на властелина горно-северных земель. Рорк лайнит торжественно рассказывает о моём подвиге. Дэд Фрайда и Гардона держит в руке орден в форме золотого банта с жемчугом в центре и в едливо меня изучает. Как на смотринах. Глупая мысль, и всё же другие целительницы не удостаивались столь пристального внимания. Я опускаю глаза, хотя мне нечего скрывать. Ну, почти. Адептка, откуда вам известно, что выемка накопителя не сбивает настройки телепорта? Что ответить? Что не знала, понадеялась на удачу, а если у герцога амулет, определяющий ложь, его не может не быть, ведь защита от диагностики состояния здоровья стоит. Меньше всего в тот момент я думала о стройках. Я спасала свою жизнь и чужие. Упование на фарт не самая плохая черта. Его слова задевают. Я не из тех, кто ничего не делает для победы. Надеясь на благосклонность удачи, но я молчу и даже взгляд не поднимаю, рассматривая ухоженные руки Монтема. Безукоризненно белая кожа, крепкие пальцы. Он более худощав, чем внуки, и словёт великолепным мечником и магом. Великолепным до магического истощения. У Фрайда кость крупнее и плечи шире, сказывается вероятно кровь Гайрусов. А ещё у герцога бледные, чуть голубоватые ногти. За особые заслуги перед империей Адептка Близорд награждается золотой лентой. Где-то на грани сознания звучит голос Рорка Лайнета. Меня же занимает важное открытие. Бледно-голубые ногти деда Эйнера признак болезни крови. А ещё, страшно проговорить даже мысленно, но если вспомнить о невероятно длительном восстановлении после подрыва магического резерва Нет, я должна убедиться. Когда ещё я буду так близко к герцогу? И пускай это глупость, но я должна её совершить. Монтом прикалывает орден к моей мантии. Спасибо. Служу отчизне до последнего вздоха. Экзальтированно выдаю клятву воинов со слезами на глазах. Со слезами, потому что мне дико стыдно. Наверняка есть более изящный способ проверить догадку, но я сейчас её не вижу. Ещё раз громко всхлипнув, бросаюсь к герцогу с объятиями. Монтом потрясённо замирает, а я делаю глубокий вдох, надеясь уловить за лёгким шлейфом парфюма запах яда, которым его травят. Служу отчизне, повторяю в полной тишине и не видя ступеней, почти скатываюсь с возвышения. Редкие хлопки становятся громом с небес. Секунда, и рукоплещут все. Стыд не отпускает, уши горят, хотя появляется надежда, что запомнюсь не как девица, облапившая герцога, а как девица, эмоциональная патриотка. Святая Виржея, какой позор! Близзард, ну ты и учудила, шепчет Нейс, то есть уж лайнит. Зачем? Надо! Чудила ты! Беззлобно смеется рыжая и отворачивается, чтобы любоваться мужем, читающим имена адептов. Церемония награждения продолжается и идет еще пару часов. Больше заминок, как со мной, не случается. А затем мычтим минутой молчания павших героев, и небо заполняют магические иллюзии. Идёт дождь, не настоящие слёзы небес, падают на нас и тают, не касаясь одежды. Небо плачет о невинных, и многие целительницы тоже не сдерживаются. Смерть это всегда боль и горе, страшно вдвойне, когда она забирает молодых и достойных. Остаётся надеяться, что души рано ушедших, попав в иные миры, будут счастливее, чем здесь. Церемония награждения плавно перетекает в гуляние. У студентов выбор: вернуться в общежитие, где ждёт праздничный ужин, или сразу отправиться в город, где также будут накрыты столы и будет литься рекой пиво и вино. О том, что без контроля адепты напьются и разнесут вышеград академии, не переживает. С первых дней нам вбивается в головы правило: магия сила, умноженная на ответственность. Тот, кто забывает о долге, отступник, а отступников любой кранейц знает с детства, уничтожают. Правило, написанное золотыми чернилами, сияет днём и ночью на всех вратах во дворе академии. Смотрит на нас с каждой стены и потолка, в аудиториях, залах, на полигонах, в лабораториях, в библиотеке. В библиотеке новая мысль озарения захватывает неожиданно, и я сбиваюсь с шага. Что, Блиizzard, сварливо восклицает налетевшая на меня Элизара. Замечталась? Ага, ладно, увидимся на занятиях. А я побежала. В редеющем потоке студентов, расходящихся по общежитиям, разворачиваюсь в сторону академии. Надеюсь, хоть один библиотекарь еще на своем посту. По правилам, есть дежурные в празднике, но сегодня особенный день, мало ли. Встретив Иву, окончательно убеждаюсь в правдивости предсказания и рады. Ни одна я настолько занята, что не смогу угостить соседку тортом в честь получения золотой ленты. Цветовой тоже не до отмечаний. Пантелейка целуется с каким-то мужчиной. Здоровенный, светловолосый, почти седой. Он так крепко прижимает её к себе, будто мечтает слиться навсегда, чтобы не расставаться. Готова поклясться, это таинственный муж Ивы, о котором шепчутся девочки в общежитии. Огромный и жуткий. Так они его описывают. Очень ёмко. И хотя я проскальзываю мимо них, не задерживаясь ни на секунды, его жуть тоже чувствую. Подобные необъяснимые ощущения я испытывала только раз, в императорском зверинце, у клетки пещерного медведя. Но Ива любит этого страшного человека, и паре можно позавидовать. Излучаемые ими эмоции напоминают восходящее солнце. Цветаво не начует сегодня в общежитии. У них с мужем есть дом в городе, в котором она не желает жить одна. Да и неудобно ходить на занятия, знаю по себе. Отсюда вывод: Мне не придётся отчитываться, куда я ухожу на целую ночь, и это хорошо. Библиотека открыта. Главная хранительница храма знаний, госпожа Мылова, ушла домой, и её дежурные служители, три девушки и парень, не скрываются, что совсем мне не рады. На их длинном рабочем столе уже исходят ароматами и паром жаркое, куриные крылышки и ещё какие-то мясные блюда. Я ненадолго, и мне срочно, объявляю нагловата. Молодой библиотекарь кисло кривится, но отказать не смеет, особенно когда его взгляд натыкается на мой орден. Ага, героев в прорывы не посылают подальше. Им выдают книги. Спрятавшись за колонной, я провожу в библиотеке около часа. Просмотр справочников по истории, артефакторике и подшивки ненавистного голоса Пандура за несколько месяцев затягивают И на отдых перед закрытыми боями остаётся всё меньше времени. Но чем не пожертвуешь ради спасения жизни человека? И боюсь не одного человека, а целой семьи. Много веков назад призванные жрецами Создателя и Намирцы успешно выполнили своё предназначение. С помощью дарованных свыше артефактов изгнали искусителя и его последователей в другой мир. Магические предметы впоследствии прозванные шеишевыми были разъединены на части и переданы на хранение достойным. Именно от этих людей ведут начало благословенные рода: 6 герцкских в Кронии и сколько-то там, не помню точно, в Ирдии. Изображений шеешевых артефактов я не нахожу. Допускаю, что они есть в книгах закрытого фонда для преподавателей, для посещения которого необходимо разрешение ректора. Газетчики оказываются полезнее в плане информации. Я получаю ответ на вопрос, заданный Рорку Лайниту во время процедуры дознания. Погибшие представители герцкгских родов были убиты колющим и режущим оружием. Как тут не вспомнить о кинжале, который я видела в руках демонов, напавших на графа. Вот теперь, когда владею хотя бы мизерными данными, самое время собрать их воедино. И я мысленно возвращаюсь в тот день, когда познакомилась с Гарданом и Фрайдом. Спасибо создателю за хорошую память. День за днём, встреча за встречей, диалог за диалогом вспоминаю, будто листаю книгу. Закончив, возвращаюсь снова в день знакомства с ребятами. Ох, а ведь Гардон, оговорившись, уже тогда дал мне ключ к разгадке своей тайны. Но этого мало, чтобы сделать окончательный вывод. Хватит. Я уже обвинила невинного человека в страшном преступлении, когда в руки попала всего одна единственная улика. Больше я не повторю свою ошибку. Когда вспоминается очередная странность, решаю кое-что уточнить. Простите, посоветуйте книгу по маскировочным чарам. Прошу невидимых мне библиотекарей. Звон вилла котарелки прекращается. Света и Вержия, сколько можно есть? 5 минут, одептка, вздыхает одна из девушек. С одной стороны, могу их понять. У всех праздник, и только они вынуждены носить материалы для какой-то заучки, но с другой это их работа, и я не прошу ничего сверх неё. Вскоре, рассматривая классификацию маскировочных иллюзий, нахожу нужное заклинание. Перечитываю его раз, дважды и закрываю лицо руками. Неужели это возможно? Сложно поверить, ещё сложнее принять. Я пытаюсь уложить в голове новые знания и путаюсь. Вдруг у меня всё-таки разыгралась буйная фантазия. Перечитываю условия для корректного действия заклинания. Нет, это правда. В каком-то полусне сдаю справочнике и подшивку, и за мной с неприкрытой радостью захлопывают дверь. Лязка задвигаемой задвижки вызывает невольную улыбку. На днях надо занести этой смене библиотекаря корзинку печенья. Пусть не обижаются на меня. Ох, шеш. Но почему я лезу куда не следует? Мне своих проблем мало? Нет, хватает. Так почему? Зачем мне на голову сыплятся новые? Руки дрожат. Я стою непрекаянная у дверей академии, не зная, что делать. Так, хватит раскисать. Буду честной. Чего-то такого я и ожидала. Но создатель, почему же так сложно принять это до конца? Дыша свежим воздухом, долго набираюсь смелости, чтобы пойти с новостью к младшему лайнету. Беспокоить внуков герцога, особенно после объятий с их дедом во время награждения, неловко. Они не воспримут мои слова всерьёз, посчитав очередной странностью. К тому же, не до конца ясно, кто друг, а кто враг. Тогда как Гайрус должен прислушаться и сообщить отцу. Увы, меня ждёт разочарование. Дежурный маг к которому подхожу за меткой и разрешением на посещение мужского крыла общежития, сообщает, что студенты из 416-й комнаты ушли в город. Не хочется, но придется делиться своими умозаключениями с Караем. Искусник говорил, чтобы шла к нему с проблемами. Говорил и даже настаивал. Вот я и приду. Уже возле домов преподавателей трусливо молюсь, чтобы боевика не оказалось дома. Небо глухо к мольбам. стучусь. Дверь открывается через считанные секунды, словно меня ждут. Блиizzard скидывает бровь Корай. Проходите. Он отступает в сторону, а я, смутившись, делаю усилие, чтобы переступить порог. Рубашка насыщенного синего цвета расстёгнута, преподаватель невозмутимо вставляет серебряные запонки в петли манжет. На вручении наград он был в традиционной для искусников боевого факультета мантии красного цвета. Сейчас же На бёдрах низко сидят удобные тёмные штаны без ремня в поясе. Влажные волосы и висящий на спинке дивана жилет с плащом говорят о том, что хозяин дома куда-то собирается. А тут я с новыми проблемами. Искусник, если я не вовремя, зайду в другой раз. Пячусь назад, но дверь захлопывается резким порывом ветра. Ох, карать точно универсал, потому что так легко Не произнося вслух слово ключ, призывает стихию. Блиizzard. Давайте без церемоний, чётко и по делу, велит он. Зажмурившись, выпаливаю на одном дыхании. Герцкмонтом не болеет, его травят горячка в лазурной. Карай молчит, его лицо не выражает никаких эмоций, вообще никаких. Он мне не верит, считает, что говорю глупости. И я в знак доказательства своей теории открываю и другие тайны. Я знаю, что нападений на представителей герцогских семей было больше, но погибли лишь те, кого кинжал, один из шейшевых артефактов, признал достойными управлять частью ключа от темницы искусителя. Кто-то убирает магов, которые могут удерживать кровавого бога в небытии. Темная бровь вновь изгибается, и не поймешь. Карай смеется над моими открытиями или удивляется, что додумалась до такого. Дайте угадаю, когда начались убийства аристократов, это граф Эктор предложил защитить наследника, подменив его своим внебрачным сыном. Что? Тихо-тихо произносит искусник. Настоящий наследник, тот, кого мы все называем Гарденом, и наоборот, тот, кого мы принимаем за графа, незаконно рожденный внук герцога. Близзард. Кора меняется в лице, и я спешу доказать свою правоту. Внезапный перевод из Пандурского университета в Высшую городскую академию, где у Фрейда и Гардона нет друзей, которые знают их привычки и характерные жесты. Дружба Гардона с телохранителями Гайрусами и всего два друга у Фрейда. Запись в медкарте графа о родстве с оборотнями, но при этом высокая регенерация и выносливость у Гардона. Фрайт в роли капитана отлично играет в Пучи, но не приводит команду к победе здесь. Я замолкаю, поражённо наблюдая, как Карай загибает пальцы, считает мои доводы, но зачем? Ради забавы? А ещё среди маскировочных чар есть заклинание, для которого главное условие близкое родство. Иллюзию, временный обмен внешностью не засекут даже самые сильные маги, если прятать ауру специальным артефактом. Меня беспокоило, что в карте Фрейда не указаны старые множественные переломы кисти, тогда как они у него были, но я не расспрашивала его, считая, что не имею права таким интересоваться. Отсюда напрашивается вопрос: вы одобрили мою кандидатуру, зная, что буду молчать, увидев странности? Вы ведь поэтому согласились, чтобы я была целителем Аквелона. Ответьте, пожалуйста. На лице искусника играют ожеловаки. в болотных глазах застывает лёд. Проницательность и повышенная эмоциональность страшная смесь. Она доводит до беды. Разглядев то, что не видят другие, человек не сумеет смолчать и в итоге может пострадать. Это намёк. Лёгкий холодок страха ползёт по спине. Нет, глупости. Это же карай. Он не причинит мне вреда. Искусник делает ко мне шаг, затем ещё один. И ещё. Я отступаю и предсказуемо упираюсь в закрытую дверь спиной. Рубашка на хозяине дома по-прежнему расстёгнута. Он так близко, что я могу детально рассмотреть смуглую грудь до малейших родинок и шрамов. А последних на коже много, есть даже в области сердца, прямо под тёмным ареолом соска. Опустив взгляд, настойчиво спрашиваю: "И всё же, что вы скажете на это?" Я стала целителем аквилона только потому, что не буду трепать языком о странностях главных игроков, Карай тихо смеётся. И это так неожиданно, что я поднимаю голову и попадаю в плен жёлто-зелёных глаз, затягивают болотные очи, не хуже настоящей трясины. Скажу: "Не суй свой нос, девочка, туда, куда не следует". Блиizzard: "Вы не о том беспокоитесь, а о чём должна?" «О том, что влезли не в свое дело. Как будете выбираться, адептка?» «Он так близко!» «Я не выдерживаю напряжения!» «Вы меня пугаете, искусник!» Признаюсь глухо. «Уж лучше я, Близзард!» С непонятной грустью произносит Карай. «Уж лучше я!» Он отступает назад, возвращая возможность дышать. Пройдя дальше в комнату, указывает на кресло. «Я подчиняюсь, усаживаясь на краешек мягкого сиденья». а он расхаживает по гостиной, застегивая пуговицы рубашки. «Итак, это все, на чем вы построили свою теорию заговора? Разве мало? Теперь мой черед скептически изгибать бровь. Глупый страх отступает. Я больше не боюсь искусника. Главное, что при знакомстве себя выдал сам Гарр, настоящий Фрайт. Он сказал, что вы друг его отца, а вы не можете дружить с графом Эктором, фанатичным блюстителем морали». вы меня идеализируете, близорт, криво усмехнувшись, Карай опускается на диван. Друзьям часто прощаешь недостатки, даже наклонности садиста. Этот вопрос я не решаюсь задать. Не хватит смелости потом объяснить, откуда мне это известно. Я до сих пор надеюсь назвать имя убийцы, не рассказывая о том, что нашла улики в борделе. Возможно, идеализирую. Но если учитывать то, что учились вы здесь, а сыновья герцога Никлаш и Рубер в Пандуре, и то, что старший, закончив пучь, отправился служить в Вышеградский гарнизон в подразделение разведчиков, как и вы, то вывод напрашивается сам. Вы, боевой товарищ Никлаш Афрайда Монтома, подготовились близард, зачёт, хмыкает Мак. Ещё раз убеждаюсь, что мозги вам достались от отца. Но мой вам совет, Его губы сжимаются в тонкую линию. Не лезьте в эту историю. Это политические игры. За них сносят головы, и не смотрят, кто играет, матёрый маг или маленькая девочка. Со своей наивностью и верой в людей вы не разберётесь, кто друг, а кто утопит при первой же возможности. Скрестив руки на груди, признаю его правоту. Да, интриги не для меня, но я не могу молчать. Зная, кто медленно убивает герцога, а вот теперь Карай не скрывает заинтересованности. Рассказывайте, до чего додумались, моя гениальная девочка. И снова лёгкая ирония. Ну как же? Они с рорком Лайнитом прощёлкали убийцу у себя под носом, а я могу назвать его имя, не имея возможностей главы службы безопасности. И всё-таки моя гениальная девочка заставляет сердце биться быстрее. чуть запинаясь, открываю ему свои мысли. Думаю, что именно граф Эктор предложил отцу обезопасить наследника, и его сын блестяще справился с задачей, принял на себя удары, предназначенные драгоценному кузену. Вот только мне довелось наблюдать несколько покушений на подсадную утку. В первый раз демон-имитатор напал на него на полигоне, когда рядом был целитель. Во второй раз у трактира, и я тоже могла своевременно оказать помощь. Одно покушение выбивается из рамок. Мнимый Фрайт, получив травму в странной стычке в столовой, не может играть в стрип. И настоящий наследник вынужден исполнять привычные обязанности капитана. Неудивительно, что Аквелон выигрывает. Чтобы привязать стяг команды, капитан взбирается на столб, смазанный горечавкой лазурной, которая в малых дозах ослабляет потоки магии. Это сделано, чтобы поддельный капитан Ураганцев, вызвав его на улицу и экстрактира одолел сильного мага, зная, что друзья его не отпустят одного, имитатор тоже явился не один. Стройная теория, но чего-то не хватает. Я понимаю, куда вы клоните. Хотите сказать, что графу Эктору выгодно устранить племянника? А потому именно он травит отца. Одного вы не учли, Адептка. Чего? Тон Горая мне не нравится. Может, действительно упустила важную деталь? Граф Эктор Далеко не идеал человеколюбия, но убивать племянника, единственного, кто может управлять артефактами рода и частью так называемого шеешевого ключа, он не станет. Ему, поверьте, не выгодно ослаблять род. На какой-то миг страх вновь туманит разум. А что, если искусник за одно с недоброжелателями Фрейда и специально сбивает с верного пути? Хотя было бы проще вообще меня устранить, но я жива. И он со мной разговаривает по-дружески. Хорошо. Вы лучше меня знаете графа Эктора. Говорите, что он, не желая убивать племянника, может, смерть не цель? Вдруг он пытается запугать Фрайда, сделав обязанным своему внебрачному сыну. Продолжает Циблизард. Морщинка вертикально рассекает переносицу мага. Я слушаю вас внимательно. Как я уже говорила, я наблюдала покушение на лжеФрайда. И вот что странно, В первый раз он не был испуган совсем. Возле весёлого приюта я нашла парня, когда его уже ранил демон-имитатор, и опять ни капли страха на лице. Да и ранения снова несерьёзные. Он словно заранее знал, что всё будет хорошо. А вот когда появились сердицы с кинжалом, ну, он чуть не потерял сознание от страха. Это ли не странность? Искусник, до этого слушавшая внимательно, Резко поднимается с дивана и начинает снова расхаживать по комнате. Неужели верит? И теперь нервничает. По каким признакам определили отравление герцогогаричавкой? У него несколько лет проблемы с магическим резервом, так бывает, если принимать горичавку малыми дозами. А ещё одна медленная смерть не только для дара, но и вообще, на герцге ги амулет, скрывающий состояние здоровья, и я смогла установить не все признаки. Бледные ногти с голубоватым оттенком. Лёгкий запах гниющего яблока. Я умолкаю, потому что кора их мыкает. Так вот, зачем вы полезли к Монтому с объятиями? Можете смеяться, но иначе я не могла проверить свою догадку. Учитывая вышесказанное, я обвиняю графа Эктора. Он заставляет целительницу Гарден молчать и, вероятно, даже давать своему пациенту яд. Не знаю, чем он её шантажирует. Может, титулом для сына. Или же просто колотит, как он это любит. Карай резко останавливается и смотрит на меня странным взглядом, тяжёлым, тёмным, недоверчивым. И я спешу объясниться, чтобы он не задал вопросов, на которые не захочется отвечать. Что ж, размахнулась, бей. О наклонностях младшего сына герцога я узнала случайно в борделе, в котором подрабатываю целителем-косметологом. Не передать, как мне тяжело в этом признаваться, особенно В виде потрясения на лице преподавателя. Слова застревают в горле, а лицо, уши и даже шея ощутимо горят огнём стыда. Куртизанка, которую граф Эктор посещал, забеременела, и он извечил её заклинаниями до такого состояния, что она потеряла плод. От воспоминаний холодеет внутри. На душе камень, в том, что произошло, есть и моя вина. Если бы я тогда сдала карицу хозяйке борделя, ничего не произошло бы. Любовника этой куртизанки граф Эктор ранил ножом, смазанным горечавкой лазурной. Ещё одно странное совпадение, не находите? Вы уверены, что этот граф Эктор посещал бордель? Тихо спрашивает Карай. И что ребёнок его? Да, уверена. Я насила к неспящему оку частицу плода. Артефакт подтвердил, что нерождённый ребёнок состоит в близком родстве с Гарданом и Фрайдом, если так можно сказать о зародыше. Долгое время искусник в молчании меряет гостиную широкими шагами. Тишина угнетает. Уж лучше бы он заваливал вопросами. Пару лет назад я читала авантюрный роман «Шпик в розовой шляпке», о сыщице-магичке. Ее приключения настолько меня увлекли, что почти полгода я мечтала о расследованиях. И вот теперь понимаю. В раскрытии чужих тайн мало приятного, зато очень много грязи. Один вопрос, Адетка. Я готова ответить на самый изыскавый ристой. В каком борделе вы практиковали? Щеки опаляет новый волной мущения. Ему интересно, не пересекались ли мы? К сожалению, ответ положительный. В саду Фло. Карань невозмутимо кивает. Вопросов больше нет. Вы свободны, Близард. Он даёт понять, что мне пора уходить из его дома. Я вас очень попрошу, Саннея, забудьте об этом разговоре. И сидите тихо, не лезьте больше никуда, не суйте свой любопытный носик в чужие дела, даже если очень захочется. Мне бы промолчать, но а, отравитель герцога, вы сделали всё, что могли. Дальше разберутся без вас. Уже возле порога задаю ещё один мучающий вопрос. Почему, Эйнор, простите, никак не привыкну, почему Фрайт согласился, чтобы его кузен рисковал жизнью Ради него, прикидываясь наследником. Он сильный и смелый маг. Не верю, что он легко согласился, чтобы другой подвергался опасности, отводя её от него. Правильно делаете, что не верите, кивает Карай и не даёт больше никаких объяснений. До свидания, Блиizzard. Осчастливите меня, не влезайте в неприятности хотя бы 10 дней, а там я сдам вас на руки родителям. Пускай болит голова у них. Его слова в какой-то мере оскорбительны, но я счастливо улыбаюсь. Вы пойдёте за ними в степь? Но ведь до рассвета великой ма ещё предостаточно времени. Он изгибает бровь. Вы чем-то недовольны, Близард? Нет-нет, спасибо. Обуреваемая счастьем, я борюсь с собой, чтобы не броситься искусинику на шею, и только мысль о том, что сегодня уже достаточно позорилась, уберегает от импульсивного поступка. Спасибо. Ещё раз благодарю скитальца. Он улыбается и открывает дверь. Отдыхайте, Блиizzard, и не ищите приключений. Я постараюсь, Искусник, честно обещаю ему. Вы? Это не всегда зависит от меня. До назнанного во фликсом времени, когда я должна спуститься в катакомбы, меньше 2 часов. И я делаю всё крайне быстро. Ужинаю, принимаю душ, переодеваюсь в тёмное платье, которое не жалею испачкать пылью и кровью. В самом конце, собирая в сумку необходимые зелья, вдруг пригодятся. Как мне с тобой быть, интересуюсь у магиссы, взять с собой или оставить дома. Бабочка переливается двумя цветами, зелёным и розовым. Опустившись мне на плечо, она касается усиками мочки уха. Ты хочешь со мной, да? На занятия я беру её всегда, а вот в бордель нет. Слишком приметен мой подарок, и редок Конечно, магисса может затаиться, если её попросить, но я предпочитаю не рисковать. А вот сегодня мне что-то неспокойно. В катакомбах, где пройдут кулачные бои, дополнительная защита не помешает. Решено. Ты идёшь со мной. Бабочка сияет мягким, нежно-фиолетовым светом. Пока я собираюсь, ночь вступает в свои права. Оглянувшись на полутёмное, полупустое общежитие, углубляюсь в парк. Дейдя быстрым шагом до фонтана, уже открываю тайный ход, когда ближайшие кусты громко шуршат. За считанные секунды гашу светляк и закрываю проход в катакомбы. Кто здесь? Успокойся. Я меньше всего ожидаю увидеть Милису в агаре, но она здесь, и одета странновато: в чёрные, сильно обтягивающие брюки, зелёную рубашку и чёрный кожаный жилет. Рыжий парик и маска оставившая открытыми губы и подбородок, дополняет образ отвязной магички. «Мелисса! А-а-а!» Она перебивает меня взмахом руки. «Я иду с тобой!» «Простите, я не могу взять вас с собой!» Клятву неразглашения тайны телепортов Искусителя никто не отменял. Да и нечего Мелиссе делать среди бандитов. Что вообще за блажь на нее нашла? А главное, как она узнала, где вход в катакомбы? Неужели следила за мной?» не сейчас, а раньше, потому как она уже была здесь, когда я пришла. В животе холодеет от понимания, что не только госпожа Вагар могла меня выследить. Слишком я безопасна в последнее время. Я получила приглашение Фликса посетить бои. Он-то и сообщил, где и когда тебя ждать, а ты опаздываешь. Мне становится дурно. Зачем и во что? Фликс пытается втравить мою наставницу. Не ходите, Милиса. Ещё чего, возмущается женщина. Без его разрешения мне не продают травы в Вышеграде. Этот шейшев метр вызвал меня к себе посмотреть, что я собой представляю. А в других городах достаточно взнос сделать. Хлопая ресницами, ничего не понимаю. Как могут запретить продавать травы для Мирисы? Простите, какие вам травы не продают? Пупырчатый лилейник, белый хвощ, багровую полынь, кору мага дерева. И ещё кое-какие растенийца, спокойно перечисляет наставница. А у меня на голове шевелятся волосы, запрещённые травы. За их хранение, распространение и приобретение можно угодить на каторгу, а если варить из них привороты и несанкционированные синклитом магов отвороты, то и минуточку. Милиса, вы делаете приворотные зелья? Наставница весело улыбается. Я со студенческих лет сама себя содержу, не прося о помощи родных. Как думаешь, что помогло продержаться на плаву, когда пошла против решения семьи выдать меня замуж? Но, Мелисса, вы потрясающий зельевар. Зачем вам привороты сейчас? Как ни крути саннея. А без них никуда. Охладевшие мужья, бросающие жены детей ради молоденьких любовниц, отчаявшиеся пары, мечтающие о детях. В смысле? Как бесплодие связано с приворотными отварами. А у зелья есть побочный эффект. Оно способствует зачатию, и в третьих случаях зачатию мага, даже у супругов без дара. Не знала, госпожа Вагару удивлена. Припоминаю, что-то такое говорила Цветово. Теперь хоть немного понимаешь меня, почему я не бросаю привороты. Ну а отвороты сам создатель верит делать, пока приворожённый несчастный Добьётся разрешения у синклита магов, нежеланное чувство успеет навредить. Закусив губу, киваю. Кто я такая, чтобы её осуждать? Сама приступила моральные запреты, согласившись лечить куртизанок. «Я вас понимаю, Мелисса. Пойдёмте, мы немного опаздываем. Под землёй нас встречает не лисёнок, а Ёль». Завязав в гости глаза плотным платком, он проводит нас к пещере, где проходят состязания. Так тайна древнего телепорта остаётся сохранённой. Зря я переживала. У Фликса всё схвачено и продумано.